Глава шестая. Знакомство с попутчиками. Возле дилижанса топтался полный невысокий мужчина с большим потертым саквояжем. Именно в таком обычно перевозят самое ценное. Он, наверное, думает, что плачевный вид его сумки кого-то обманет. На крыше нашего транспорта на ближайшую неделю уже покоился большой деревянный сундук. Герхард забрался на крышу, затянул туда же два моих ящика и крепко перевязал их веревками. Потопал ногой по дилижансу эдакий медведь-то. Он же до того здоров, что пришлось выкупить два места на лавке для него одного. А карета даже не скрипнула, и кучер не поморщился. Хорошая, значит, крепкая, надежная. Я поглубже засунула руки в меховую муфту и притопывала. Стоять на месте было холодно, а внутри еще насижусь доломатой в спине. Вообще-то я бы предпочла ехать самостоятельно. Но отец решил, что дилижансам спокойнее и безопаснее. Он, наверное, прав. Для моей охраны пришлось бы выделить не менее полдюжины охранников. Их придется кормить, им нужно оружие. Да и внимание такая процессия привлечет немало. поди докажи разбойникам, что я не беру с собой ни драгоценности, ни денег, ни важных бумаг, а просто единственная дочь лорда Аберлинга. Да и стоит заметить, Герхард — великолепный воин. С ним не страшно, и знает он меня с младенчества. Он как старший брат для меня. И самое главное, наши звериные ипостаси совершенно не привлекают друг друга. Мы никогда не станем кем-то большим, чем друзья. Оттого именно на него пал выбор отца. Герхард останется со мной в славе. Торговец пыхтя забрался в карету и, кажется, задремал. Я тяжело вздохнула и посмотрела на солнце, которое совершенно не грело. А в Славии в начале апреля уже трава зеленая, и листья распускаются. К нам подошел еще один попутчик, невысокий юноша необычной яркой наружности. У него были раскосы очень черные глаза и желтоватая кожа. В глаза сразу бросилась роскошь одежды. Бархатный темно-синий плащ был отторочен дорогим мехом. Шапка тоже была меховая. Голенище сапог украшены вышивкой. Интересный молодой человек и явно непростой. Он снял плащ, кинул и его, и шапку на сиденье дилижанса и осмотрелся. Попинал колеса, заглянул под днище, открыл решетку печки с углями. Видимо, его все устроило, потому что он закинул свою довольно-таки небольшую сумку в ящик под сиденьем и, наконец, повернулся ко мне. — Айас! — представился наш новый попутчик. И я сморщила нос. Простолюдин, а жаль, пожалуй, есть в нем что-то этакое, дикое, что ли, хищное. Не как в оборотнях, оборотни они понятные, предсказуемые. А у этого глаза сверкают по-особенному. Виктория, царственно кивнула я, несмотря на гримасы Герхарда. Понятно, что мой телохранитель, а точнее нянька, вообще не одобряет новых знакомств. Но простите, он же хилый. Такой весь элегантный, утонченный, И черные длинные волосы собраны в хвост, И рубашечка на крахмалена, И кружевато на рукавах белоснежный, И не оборотень аяс, вот ни капли, Куда ему тягаться с медведем? — Ваша красота затмевает солнце! — Аславский поведал мне необычный юноша. — Смотреть на вас так же больно! — Не понимаю, — ответил я по-голийски. Хотя, безусловно, на славском я говорила прекрасно. Все же мама родом из Славии. Просто мне показалось забавным не признаваться в этом. Вдруг да узнаю что-то интересное. Пусть Аяс думает, что я не понимаю его речи. Вообще-то на славца он не похож. Степняк, наверное, или смесок. Скорее, последнее. Степняков я видела, когда у деда жила. Они страшные, кривоногие, лысые, грозные такие. А этот, пожалуй, красивый поти мелкий, и лицо мягкое, нет ни агрессивности, ни этой степной стремительности. Прекрасная госпожа говорит по-французски. Поинтересовался я, и я учился во Франции в университете. Может быть, вы сможете дать мне ответ на языки великих поэтов и музыкантов? Прекрасная госпожа говорит по-французски. Милостиво кивнула я. От чего вы не учились в Гале? У нас тоже есть университет. «В Галлии больше любят магов, чем архитекторов», — развел руками парнишка. «А магии во мне, увы, немного». «Точно смесок. Сын какой-нибудь степнячки и славца». А я спрошел вперед к лошадям, а Герхард больно ухватил меня за локоть. «Что это вы задумали, леди?» — сердито спросил он. «Зачем степняку наврали?» «Меньше знает, крепче спит», — отрезала я. «И ты помалкиваешь, что славски знаешь». «Не доверяю я этому парню, слишком он чистенький. Заодно и на францком попрактикуюсь, лишним не будет». «Степнякам вообще верить нельзя», — согласился медведь. «Вот почем вы знаете, может, он тоже по-голийски балакает, просто обманывает». «Может и так», — нахмурилась я. «Надо бы выяснить». «Зачем?» «На всякий случай». Наконец подошли остальные пассажиры. Женщина лет тридцати, похожая с вида на жену, а точнее вдову-торговца. Вдовья-косынка явно давала понять, что осиротила она недавно, и двое мужчин средних лет. Они мне совершенно не понравились. И я очень порадовалась, что у меня есть Герхард. Разбойники, как есть разбойники! Оба смески, оборотни чуть больше, чем наполовину. Запах у них резкий, тревожный. Так пахнет человек с задумывающей пакость. Да и понушенная одежда явно с чужого плеча. Не подстать им их наряды. На первый взгляд, добропорядочные горожане. Но резкие, скупые движения, надменный поворот головы, руки в перчатках. Для чего мирному гражданину перчатки? Уж не скрывает ли он мозоли от лука или меча, к примеру? Все выдавало в них бывших военных. — Герхард, когда следующий дилижанс? Полголоса поинтересовалась я у своего спутника. — Через неделю. Так же тихо ответил мой телохранитель. Мне тоже они не нравятся. Но неделю ждать мы не можем. Твой дед будет встречать. Если мы не приедем, он всю славию на уши поставит. На миг меня охватило острое искушение наплевать на деда и наказы родителей и сказаться больной. Но я ждала себе обещание быть хорошей девочкой. Поэтому мы молча залезли в карету и заняли свои места. Герхард, я и вдова на одной лавке, а торговец, степняк и бандиты напротив нас. Торговец принялся болтать, совершенно не понимая, что он не в лавке, а мы не покупатели. Я бы лучше посидела в тишине, в постоянной болтовне мне и дома хватало. Близнецов было не заткнуть, но и в этих разговорах был толк. Выяснилось, что бандиты разумеют только галиски. Вдова и торговец немного говорят еще и на славском, а вот францки знаем только мы с Аязом. И Аяз, похоже, действительно не знал галисского. Я спросила его, как такое могло произойти. Он, пожав плечами, отвечал, что отец его не велел. А у восточных народов, что отец скажет, то сына исполняют Я только головой покачала. Меня родители учили многим языкам. Кроме францкого, галлийского и славского, я еще могу понимать катайский. Зачем только, если я из катайцев только учителя и видела в своей жизни. А также скажу несколько фраз на алдейском. Хотя я шледи мне положено. Вон Герхарда языкам вообще не учили, только военной науке. Он славский в нашем доме понимать начал, потому что матушка с младенчества со мной только на славском разговаривала. Я с прикрытыми глазами слушала, как торговец, стреляя в меня масляными глазками, сказал язу Девонька какая хорошая, просто конфетка. А этот здоровяк рядом с ней, неужели муж? — Охранник, — невозмутимо ответил молодой степняк. «Так значит, она свободная?» Не унимался господин Грэнг. «Или как его там?» Я покосилась на Герхарда. Он был совершенно спокоен и ничем не показывал, что понимает их слова. Отличная выучка! «Смею полагать, что да», согласился соседа Мояс. «Господа, ваш разговор неприличен», вмешалась дава. «Негоже обсуждать девушку, тем более, если она не понимает языка. А я по-голиськи не разумею» виновато улыбнулся Степняк. — Если бы мог, то сказал бы ей сам, что впервые вижу такую красоту. И уставился на меня, проверяет. — У меня что-то с лицом, господин Аяс? — спросила я по-франски, приглаживая волосы. — Или прическа растрепалась? — Вы так смотрите, неправо, неловко. — Вы безупречны, Виктория. От его взгляда я действительно вспыхиваю. — Я сейчас ломаю ему ноги. Замечает Герхард, и карета будто взрывается. Все наперебой успокаивают медведя, уверяя, что господин Аяс наверняка не имел в виду ничего неприличного. Ах, девушка бы непременно сказала бы, не правда ли, что смотреть на леди Викторию одно удовольствие, что ничуть не удивятся, если к концу поездки число воздыхателей прекрасной девы превзойдет все ожидания и прочую ересь. Мне даже жалко Степника. Он так растерянно хлопал глазами, очевидно, не понимая, что же произошло. Смело стивилась над ним, пояснив. — Герхард обещал сломать вам ноги, если вы не прекратите смущать меня своими пылкими взглядами. — Руки коротки неожиданно и смело ответила я Вряд ли ему это удастся. Осмотреть буду, сколько пожелаю. Я ахнула от возмущения и восторга но тут же смутилась, встретившись с жадными глазами с одним из бандитов. Он пугал меня, да икоты Господин Аяс, что вы думаете про этих двух горожан? — спросила я. — Да какие они горожане? — фыркнул юноша. — Я больше похож на славского государя, чем они на горожан. Разбойники — они самые настоящие. — Вот и меня они пугают, — призналась я. — Если вздумают напасть, дело может обернуться. Тут я споткнулась, пытаясь подобрать нужное слово. «Жареным», «Смертельно опасным». «Я сумею защитить свою женщину, не переживай», — снисходительно улыбнулся Степняк. Я гневно воззрелась на него. «Кого это он назвал своей женщиной? А вы уже успели сговориться с почтенной вдовой?» Ядовито спросила я. «Позвольте принести поздравление». «Не стоит возмущаться, Викки». Самоуверенно усмехнулся Аяз. «Придется смириться. Ты все равно будешь моей». «Каков наглец!» Я засопила гневно. «А вначале показался мне таким приличным молодым человеком. Все, больше с ним не заговорю». «Что фырчишь, как лисица?» Пихнул меня в бок Герхард. «Что он тебе сказал?» Десять глаз уставились на меня с любопытством. Всех интересовало, что сказал Аяз. «Оставьте меня в покое!» — буркнула я, накидывая на голову шаль и опуская ее пониже так, чтобы на лицо падала тень. «Лучше бы я ждала следующего дилижанса!»